Глава двадцать первая. Некоторые семейные тайны. «Кто она? Кто это Руби?» – спросил Эдгар, подвигая свечу в глиняном черепке прямо к рисунку, лежавшему на столе. Нил сгорбился, глядя на него, и, казалось, постарел еще на десяток лет. Но Эдгар сверлил его взглядом, не давая уйти от ответа. «Масса, Эдгар! Простите меня, старика!» – вздохнул он, наконец, переплетая узловатые пальцы. «Я должен был сказать вам, но боялся». Нил понизил голос и посмотрел на дверь. «Она и есть та, что приходит по ночам?» «Да, масса Эдгар. Это она. Да, Пи. Выдохнул, наконец, слуга. «Кто она такая? На самом деле? И откуда она взялась?» «Тебе придется все мне рассказать, и можешь не бояться ее. Как я понял, она ненавидит только владельцев поместья жемчужина, ну и меня заодно». хоть я и не владелец. Эдгар чуть усмехнулся. — Да кто она такая? Рабыня? — Да, рабыня Массе Эдгар. Она рабыня, которую масса Андрей Бернар привез с собой из Аира. Ее звали Руби. Нил взял рисунок дрожащими пальцами, поднес ближе и некоторое время смотрел на него, щуря подслеповатые глаза. — Ты ее знал? спросил Эдгар, глядя внимательно на Нила и понимая, что по лицу старого слуги он может понять все гораздо лучше, чем по его словам. То, с какой нежностью он смотрел на пожелтевший листок, говорило больше, чем любые слова. Знал. Эдгар сходил в гостиную, достал из буфета бутылку бурбона, два стакана и налил себе и Нилу. «Это ведь она та самая ведьма, что прокляла всех дюранов?» спросил он, протягивая стакан слуге. «Да, это она». «И за что?» «Не знаю, я правда не знаю». Нил положил рисунок на край стола. «Раньше-то хозяева дружили между собой, еще до того, как поселились на Арбоне. У них и корабль был свой. Торговали, возили товар, да продавали тут в Альбервиле. Разное возили». Нил замялся. «Так значит, Анри Бернара не зря зовут старым пиратом?» усмехнулся Эдгар. «Они что, грабили других торговцев?» «Бывало и так», — слышал я, что не брезговали они разным способом заработка. «Ну, то другие времена были, многие этим зарабатывали», — Нил отвел глаза. А потом, как говорили, им крупно повезло. Уж что они взяли, не знаю, о том масса Гаспар никогда не говорил. Но после того они продали корабль, а на вырученные деньги купили землю тут на Арбоне, женились и осели на совсем. Хотели хлопком заниматься да сахаром, торговать со Старым Светом. А я с тех времен при хозяине был, как поместье строить начали, и помню, как Масса Гаспар еще ходил в гости к соседям, и все было мирно. Утиный остров к тому моменту уже достроили почти, но с каждым разом у них все хуже и хуже становилось. Между ними будто кошка пробежала, и они в разругались. Масса Гаспар говорил, что Масса Бернар его обманул, и что Руби на самом деле принадлежит ему. Уж простите, Масса Эдгар, но ваш дед будто помешался на ней. Все хотел выкупить ее, за любую цену. Все готов был отдать за нее Масса Бернару. Поместье, деньги. Да только тот не брал. И Руби отдавать ни в какую не хотел. А Масса Гаспар сделался как одержимый. Эдгар откинулся на спинку стула, внимательно слушая рассказ, И понимая, что в словах старого слуги есть что-то очень похожее на то, что он и сам испытывает сейчас. Одержимость. Он вспомнил, как шагнул вперед на балу, чтобы назвать свою цену на аукционе. Не зная, зачем ему это, не зная, что его толкнуло на этот шаг, не понимая, почему он вообще это делает. И не останови его, мадам Фрисон, дело бы закончилось плохо. В тот момент он и правда отдал бы все до последнего Луи, Всего за один только танец, за взгляд, за прикосновение. Он и сейчас бы все отдал, да только ее уже нет в живых». «И что дальше?» – спросил он, отхлебнув Бурбона и усилием воли отгоняя тяжелые мысли. Нил вздохнул, тоже отпил из стакана и продолжил. «У Руби родился сын, потом две дочери. Сына звали Жульен и говорят, что Массандри и Бернард души в нем не чаял. Родных детей от законной жены он так не любил, как этого ребенка. «Жульен — это тот, кто умер от лихорадки вместе с женой, мадам Вивьен, если я не ошибаюсь? У них еще дочь была, Летиция?» — спросил Эдгар, прищурившись. «Да, все так. Когда случился тот мор, вас мадам и вет сразу забрала на север. А здесь в ту пору выкосила все до самого Альбервилля. Хорошо, если хоть половина выжила. Так за что эта Руби прокляла всех дюранов?» Вернулся Эдгар к началу разговора. Ваш дед все никак не мог успокоиться. К тому моменту уже обе плантации были на ножах друг против друга. А Масса Гаспар все чаще стал видеть кошмары по ночам. Стал пить и нюхать эту черную дрянь. Никак не мог без этого заснуть. И однажды ночью он взял ружье и пробрался на Утиный остров. Уж не знаю, что у них там произошло, но в итоге ваш дед ранил из ружья Масса Бернара, а Руби сбежала. Слышал я, что наш хозяин шел, чтобы ее застрелить. Он иной раз, когда бредил, все твердил про это, что найдет ее и довершит начатое. А пока Масса Бернар лежал, раненый, да в беспамятстве, его жена продала детей рубе работорговцам, хотела избавиться от них. Сильно уж она ненавидела ее. Вот как. Но как же тогда Жульен, но Нил перебил его? Так это потом! Когда Масса Бернар пришел в себя, он разыскал их, правда, не всех. Жульена и одну дочку нашел, да назад выкупил, а второй так и след простыл. Жену после этого он из дома выставил, сказав, что знать ее не желает. Своих законных детей отдал в пансион в столице, а сам все искал Руби, все болота обшарил. И масса Гаспар тоже искал ее. Нил замолчал. Смотрел в стакан, словно в темном зеркале Бурбона отражались картины прошлого. и как будто хотел сказать что-то еще, но так и не смог. Лишь вздохнул и добавил. «Вот и все, что я знаю». Эдгар постучал пальцами по столу. Отчасти рассказ Нила объяснял, откуда взялась вражда между семьями, но в то же время он еще больше все запутал. «Так она нашлась, это Руби?» «Нет». Говорят, сгинула в болотах и стала Даппи. «Хм, так значит, у Бернара было еще две дочери от этой Руби?» Одну продали, а что стало со второй? Нил посмотрел на Эдгара из-под кустистых седых бровей, покатал в пальцах стакан и нехотя ответил. «Эх, масса Эдгар, может, ну его? Может, не стоит ворошить старое?» «Рассказывай», твердо ответил Эдгар. «Как ее звали?» «Эмили». «И что с ней стало?» «Ее застрелил масса Винсан». «Застрелил? Мой дядя?» удивился Эдгар. «И как это случилось?» Нил снова вздохнул, поставил стакан и продолжил свой рассказ. «Гаспар хотел женить вашего отца на мадам Эвет. Сговорился с ее родителями, все как надо, и свадьбу уже назначили. Да, как оказалось, масса Агюст тайно встречался с дочкой Бернара, с этой Эмили. Он любил ее и хотел против воли отца на ней жениться. А Гаспару узнал, увидели их на меже, да Гаспару донесли. Был страшный скандал. «Ваш дед обезумел и сказал, что перебьет всех Бернаров до единого. Он помчался в Утиный остров, а ваш отец и Винсан за ним. В итоге так вот и вышло. Случайность. Винсан начал отнимать у него ружье, а оно в возьми выстрели. Так, я слышал. А уж как было на самом деле, не знаю. Никто не говорил об этом больше. Но после того, как Анри Бернар потерял и Жульена, он совсем будто помешался». А ваш отец женился на Эвет, но после того уехал из поместья на север. «А вторая дочь Анри Бернара, ты не знаешь, как ее звали?» – спросил Эдгар. Впрочем, он уже и так знал ответ. «Кажется, Мария». Эдгар встал и подошел к окну. Скрестил руки, глядя в темноту с россыпью светлячков в ветвях старых деревьев. Теперь странная и страшная картина прошлого его семьи стала для него понятна. Значит, на рисунке его отца была вовсе не Мария Лафайет, а вторая дочь Бернара Эмили. Видимо, они были очень похожи с сестрой. Вот почему на ней было изящное платье и зонтик в руке, и выглядела она как барышня из пансиона, а невольно отпущенная Ньора. А он-то все гадал. Теперь понятно, где отец видел ее и рисовал. И он был в нее влюблен. А Мария Лафайет выходит вторая дочь Руби, и получается она жива. Теперь все стало понятно. Дед любил Руби, его отец любил ее дочь Эмили, а сам Эдгар теперь вот влюблен в ее внучку, Летицию. И каждому из дюранов эта любовь не принесла ничего, кроме боли и безумия. Так за что же эта Руби прокляла их всех, обрекая на такую любовь? И, может быть, если он найдет способ избавиться от этого проклятия, то освободиться и от ночных кошмаров, и от надвигающегося сумасшествия – И от этой невыносимой любви, которая всю душу ему выворачивает, он горько усмехнулся. Значит, их встреча с Летицей на рынке не была случайной. Какие-то могущественные силы столкнули их, обрекли друг на друга и на эти мучительные безумные чувства. А теперь вот ее нет. И он на стенку готов был лезть от этой мысли, и в то же время он так до конца и не верил в это. Но рассказ Нила о том, что Руби сгинула на болотах, а Эмили застрелил его дядя, заставлял думать о том, что, может, это тоже злой рок, который преследует не только дюранов, И Летиция оказалась в нем просто очередной жертвой. Эдгар повернулся и сказал, «Завтра я закончу тут все дела и поеду на плантацию, а ты поедешь со мной. Хочу сам поговорить с Анри Бернаром об этой истории. Пора положить конец бессмысленной вражде». «О, массы Дюран!» «Плохая это затея, очень плохая. Он же убьет вас». «А ты полагаешь, умереть от безумия, ромы и черной пыли лучше?» — прищурился Эдгар. «Надо покончить с этой историей, пока она не отправила на тот свет всех дюранов одного за другим».